Глава 37. Бросив на меня весьма красноречивый, многообещающий взгляд, инчира с бумагами, которые я приготовила для него, удалился на совещание. Дверь в малый зал закрылась, и что-то там негромко грохнулось. Я очень сильно понадеялась, что не начальники отделов корпорации упали в обморок от переживаний. Поднявшись из кресла, я подошла к окну. Следов недавних заморозков не осталось. Ни наледи на тротуарах, ни красивых, рогатых и ушастых дам в шикарных пальтишках не наблюдалось. Но погода не улучшалась. все тот же мелкий дождь, лужи на дорогах, грязь под ногами спешащих по своим делам прохожих. Медленно разгорались уличные фонари, работающие на непонятных мне потоках магии. Чудеса и весьма полезные. Дребежа проехала красивая лакированная карета – Запряженная парой примечательных, мускулистых рыжеволосых кентавров в расшитых красных жилетках. Удивительно, но я все меньше видела в этих мужчинах коней, и все больше. Хм! В общем, в чем-то я понимала ту даму, которая за такого замуж выскочила. Хорошие они, ребята, трудолюбивые, воспитанные, но когда не на дорогах, конечно, а фигуры, хм, Загляденье. Так что. Мой взгляд скользнул выше, на здании местной кофейни. Оттуда летящей походкой выскочил мужчина с двумя бумажными свертками в руках. «Оборотень!» — сходу определила я. Да, его сдала все та же летящая походка. Просто так грациозно, в прыжках, почти планируя, могут преодолевать лужи только они. Вслед за ним на улице показались две мадамы. Встали у ручейка, оглянулись, Нет ли желающих их на руках на тот берег перенести? Эльфийки кто же еще? Демонессы бы за шиворот спасителя остановили. Вампирессы бы обошли. Там через пять шагов уже сухое место. Ну а с другими расами их не спутаешь. А дождь все накрапывал. По стеклу медленно стекали капельки воды. И такое уныние накатывало. И все же я как-то незаметно для себя полюбила этот мир с его забавными, необычными обитателями, интересными традициями, а главное — модой. Словно меня с головой окунули в прошлое моего мира. Прически, пальто с меховыми воротничками, скромные платья. Взгляд зацепился за женщину. Из-под ее кардигана кокетливо выглядывала юбка. черная в белый мелкий горошек. Нет, определенно, если бы я и вернулась в квартиру, Да то только чтобы забрать книги, любимую посуду, кое-что из привычных вещей. Ну и фотографии. А после, не теряя ни минуты в том наполненном серостью и смогом мире, сюда. К родным сердцу блыжным тротуарам каретам, кентаврам, горгулом на крыше замка. Хм. Хотя нет, лучше к демонам. Оно как-то приятнее будет. Я улыбнулась. За закрытыми дверями была тишина. Изредка до меня доносилось недовольное рычание Инчира. Сложный он, со мной ласковый, а как отвернусь, такое драконище являет себе миру. Где он настоящий? Наверное, везде. Просто многогранен и понимает, кто перед ним. И мадам Мелисенты не видно давно, боязно за неё. Нет, конечно, я понимала, что она уже умерла, но оказывается... И это не самое страшное, что может с демонессой случиться. Закралась мысль сходить в какой-нибудь местный храм и свечку или что там у них поставить за душу ее. Может, там сверху засчитается ей в карму. Не такая уж она и плохая, чтобы в Нижний мир угодить. Я бы даже сказала, что ей выше полагается. Сама она любви не видела, чтобы сына в ней растить. Да и Инчира хорошим ведь вырос. Пусть для своих, но теплым и нежным. Не тянул он на мировое зло. Что-то там сверху напутали. Некачественный злодей у них вышел. Халтурный. В животе заурчало. Подкрадывалось время ужина. И что-то мне подсказывало, что Инчира еще не скоро отправится в ресторан. Так что я решила пойти туда одна. Собрав на столе бумаги, на всякий случай убрала их в ящик в столе и закрыла на ключик. Не понравилось мне то, в каком состоянии я нашла документацию утром. Кто-то явно рылся в отчетах и непонятно, что искал. Это и настораживало, и неимоверно раздражало. Клифту шла в задумчивости. Что-то тревожило, а причину понять не могла. «Что-то ты, Арина, нерадостная», — раздался знакомый голос за спиной. Обернувшись, я сообразила, что уже не одна, а в компании Архана и сепа Они улыбались и внимательно меня разглядывали. «Бледная? Значит, правду говорили, что больной у тебя босс обратно привез, прищурился Сэп. «Обыграл меня наш демон. Опять красивая женщина и мимо нас, друг. Тут как посмотреть». Архан обошел меня, и я оказалась между двух мужчин. Такой маленькой себя вмиг ощутила. А эти два шкафа, зеленый и пушистый, стоят, улыбятся. Угнетают своей харизмой. Что надо? Сразу говорите. Не выдержала я давление. Нечего тут нависать надо мной. Ну, Арина, чего сразу так-то? Мы, может, за общее дело. В отличие от Архана, Сэп умел быть подлизой Юрист, все-таки. Говорите, выдохнула я обреченно. Двери лифта открылись, и меня в них натурально внесли. Куда? Архан склонился ниже. «Ресторан или твои бывшие апартаменты?» «Ага», — кивнула я. «Уже донесли, что и вещи перетащили». «Я же начальник охраны!» На показ схватился он за сердце. «И должен знать все. А я юрист, поэтому не просто должен, а обязан знать все. Тем более новую хозяйку корпорации в лицо. Супруга господина Инчира Джакоба по закону имеет право на половину его состояния если нет брачного договора. А он отказался составлять его, заявив, что ты обидеться на это можешь. Так что все там по любви, и мое кровоточащее сердце спокойно». Архан закивал и нажал на клавишу 1 «Едем, значит, в ресторан, красивая новая хозяйка, обсуждать наше с Сэпом счастливое будущее. Мы-то до сих пор холосты». «А ты можешь достать для нас по большому блату по человечке и своего мира». «Угу», — кивнула я, все еще обдумывая слова оборотня о брачном договоре. «То есть собрались поиметь с дружбы со мной свою выгоду», — пробормотала я слегка растерянно. «Ага», — не сговариваясь, закивали они. «Лбины иномирные». Двери лифта распахнулись и меня подрученьки вывели оттуда и потащили вперед. Ну как потащили? Повели под конвоем, чтобы деру не дала. Акция у мужчин, похоже, была спланированная, и взяли они меня тепленькой, пока Молодка не сообразила, какой счастливый билетик вытащила, вступив ногой в такой выгодный брак, пока не окрылилась, гонору не нарастила. Хотя куда еще растить? И так хоть отбавляй. В общем, вели меня обсудить дело за тарелочкой борща с помпушками. С одной стороны здоровенный сеп, с другой клыкастый зеленокожий архан. И посередине я, вся такая маленькая. И что характерно, и же, и мысленно прикидываю, какие барышни этим шкафам бы подошли. И ладно, оборотень, ему просто страстную любительницу собачек найти. И готово. Но орг. Кто согласится на зеленокожего мужика с прицепом в виде маман и трех сестер, или сколько у него их там, при том, что традиции у этой расы просто туши свет. Хм, да такую, как я, и надо, чтобы она всю семью новому порядку обучила. Например, сноха это золото, береги ее и храни. А что, неплохо? Осталось отыскать громбабу обыкновенного подвида. Пока соображала, что и как, меня уже занесли в зал ресторана и усадили за дальний столик. Сэп вручил меню, и они с Арханом устроились напротив, зорко взирая на маленькую меня. «Проще можно?» — фыркнула я, глядя на них. «Вы меня пугаете. Смотрите, как орлы на червячка». «Не преувеличивай!» — откинулся Архан на спинку стула. «Ты заказывай, Арина, и кушай!» Сытая женщина всегда добрее ко мне это не относится пробормотала я и все же открыла папочку пролистала, но при этом кожей чувствовала их пристальное внимание. Или заказывайте себе тоже что-нибудь или говорите но не томите что вы там удумали? думали четко и по делу закрыв меню я уставилась на мужиков А мы уже все сказали развел сэп руками хотим невест И не абы каких, а чтобы, как ты, красивых, умных, образованных, обворожительных, сводящих с ума. «Не переживай, Архан», — остановила я орка. Но мысль уловила. «И как же я вам их достану?» «Что будете заказывать?» Рядом с нами появился официант, отвлекая от внезапно нарисовавшейся проблемы. «Борщ, помпушки и салат овощной» перечислила я, не сводя с женихов взгляда. А этим мясо и побольше. «Жареного?» — уточнил паренёк. «А они сырое едят?» — опасно ощерилась я. «Нет», — подался Сэп вперед. «Но куснуть можем». «Ага», — закивал Архан. «Хорошо». Официант что-то черкнул в своем блокноте и повторил заказ. «Борщ, пампушки, овощной салат» и мясо ягнёнка с кровью. «Именно!» — снова улыбнулась я. Он отошел, я же, тяжело вздохнув, напомнила свой вопрос. «Как я вам невест добуду?» «Ты же личный секретарь и любимая жена господина Инчира Джакоба!» — медленно произнес Архан. «У него этот замок стоит на точке входа в ваш мир. И не случайно. У него есть допуск к вашим специалистам и разрешение» на найм подобных работников. «Мне кажется, у нас в корпорации уже есть одна сваха, и это мадам Эльвира». «Вот», — протянул Сэп. «Мы о ней вспомнили. Вместе вы будете прекрасным дуэтом. Она подбирает девушку, а ты через своего замечательного мужа, нашего любимого босса, господина Джакоба, вытаскиваешь ее в наш мир». Мужики, не сговариваясь, потерли ладони в предвкушении. Сидят, довольные, глаза блестят в предвкушении. Стульчики под ними скрипят от тяжести, и непонятно, почему не ломаются. Пуговички на рубашке СЭПа орут от натуги, удерживаясь в петельках. Архан по нижним клыкам нет-нет до кончиком языка проведет от волнения. — И долго вы это планировали? — прищурившись, Зыркнула я на них устрашающе. «Как нам дали понять, что на тебя лучше не смотреть, так и прикинули, что и как», — сдал всю контору СЭП. «С нами еще Димар. И я, и Архан, Арина. Работаем в этой корпорации уже более десяти лет. Я ещё щенком сюда устроился на подработку, чтобы учёбу было с чего оплачивать. Архан уже тоже здесь крутился. Босса мы успели изучить». Поэтому я совсем не удивился, когда вечером он зашел ко мне в комнаты и сказал, что женился задним числом. А имени невесты спрашивать не пришлось. — А какое лицо у него было, когда он понял, что ты с горгулом укатила? Архан ухмыльнулся. — Никогда не видел, чтобы босс терял самообладание. — Хорошо ты его зацепила. Влюблен он по уши. И поэтому... Выполнить любое твое желание. Хочет дорогая жена нескольких подруг из своего мира. Пожалуйста, выпишет им пропуск, — закивал оборотень. А заодно и избавиться от потенциальных холостых конкурентов, чтобы спокойнее было. И вообще, ему же лучше, чтобы в замке ни одного холостого мужика не осталось, чтобы на его Арину никто не смотрел. Ай, молодцы, вот прямо гордость за них взяла но так просто я все оставлять не желала. Нет, конечно, мне и самой интересно было осчастливить парочку дамочек. Сестра есть непрекаянная, гадина, конечно, но для кентавра сойдет. Или для оборотня. Ей же волосатые гамадрилы вечно нравились. Но нет, Сепа ей не отдам. Жалко мужика. И Архана тоже. Хотя... Вот сестричка моя и смогла бы его маман перевоспитать. Да она бы у нее по струнке ходила. Короче, есть над чем подумать. Но пока нужно позаботиться о себе, любимой. Допустим, я соглашусь. Но какую выгоду поимию? Мужчины переглянулись и кивнули друг другу. Кажется, и эту сторону вопроса они затрагивали и обсуждали. Умные заразы. А что ты хочешь, Арина? Впредь ожидаемо подался Сэп, вытягивая перед собой раскрытые ладони. Казалось бы, простой жест, а подкупил. «Хм, а что вы можете предложить?» — ответила я вопросом на вопрос. «Я один из лучших юристов. Мои услуги стоят много золота. Но для той, кто подарил мне счастье, готов оказывать их в случае необходимости бесплатно». Я перевела взгляд на Архана. Защита, верность и преданность, не думая, выдал он. Дружба, одним словом, подытожила я. А что, неплохо? Считайте, что и уговаривать не придется. Берите в оборот, мадам Эльвиру и невесты у вас в кармане. Они мгновенно просияли. Мы в тебе не сомневались, выдал Сеп. От Димара, он готов катать тебя. На руках в любое время суток и по любым направлениям. Заметано, закивала я. И где там борщ и мясо? Повернув голову в поисках официанта, я натолкнулась взглядом на сидящего за соседним столиком ушастого лафелье. Этот гад противно ухмылялся, явно подслушав весь разговор. Оскалившись, эльфийская морда поднялась и вальяжно пошла на выход. Гадёныш, везде с рук. Вездесущий.